Глава 18. Совещание в полдень. По инструкции, через каждые 12 часов группе полагалось проводить краткие совещания, подытоживать полученные результаты, намечать очередные задачи. Ради экономии времени... Совещания проводились в комнате, примыкающей к кафетерию. Обмениваясь мнениями, можно заодно и поесть. Холл явился последним. Он опустился в кресло и обнаружил перед собой завтрак. Два стакана жидкости и три разноцветные таблетки. И успел услышать, как Стоун предоставил слово Бертону. Тяжело распрямившись, Бертон начал медленно Каким-то неуверенным голосом докладывать о проведенных экспериментах. Он объявил прежде всего, что установлен размер болезнетворного агента примерно 1 микрон. Стоун и Ливит переглянулись. Виденные ими зеленые пятнышки были гораздо крупнее. Значит, для передачи инфекции достаточно микроскопической доли зеленой крапинки. Затем Бертон рассказал коллегам о том, как он выяснил, что инфекция передается по воздуху, и что свертывание начинается в легких. И в заключение описал свои попытки применить антикоагуляционную терапию. «А вскрытие?» – спросил Стоун. «Что показало вскрытие?» «Ничего нового». Кровь свернулась во всей кровеносной системе. Других заметных отклонений от нормы не обнаружено. По крайней мере, на уровне оптических наблюдений. И свертывание начинается в легких? Да, по-видимому, там микроорганизмы переходят в кровь или выделяют токсин, переходящий в кровь. Более определенное можно будет ответить, исследовав окрашенные срезы. В частности, мы будем искать поражение стенок сосудов, поскольку при этом выделяются тканевые тромбопласты и стимулируется свертывание у места поражения. Стоун кивнул и повернулся к холлу. Тот сообщил об анализах, взятых у обоих пациентов. Сказал, что у младенца все показатели в норме. А у Джексона – кровоточащая язва желудка, и ему производится переливание крови. Он пришел в себя, и мы немножко поговорили. Все оживились. Мистер Джексон – взбалмошный старый осел, 69 лет от роду. Язва у него уже два года. Дважды в позапрошлом и прошлом году было кровотечение. Оба его предупреждали, чтобы он изменил свои привычки, но он продолжал жить по-старому. И кровотечение возобновлялось. Ко времени Пидманской трагедии он лечился по собственному рецепту. Принимал ежедневно пузырек аспирина и запивал его денатуратом. Говорит, что от этого возникла небольшая отдышка. «И чудовищный ацидоз», – вставил Бертон. «Совершенно верно. Метиловый спирт, В организме превращается в формальдегид и муравьиную кислоту. Это означает, что в сочетании со спирином Джексон потреблял огромное количество кислот, а организм должен поддерживать довольно точное кислотно-щелочное равновесие, иначе наступит смерть. Один из способов поддержать такое равновесие учащенно дышать, выводя из легких как можно больше углекислого газа и тем самым, снижая содержание углекислоты в крови. «Быть может, эта кислота и защитила его от инфекции?» – спросил Стоун. Холл пожал плечами. «Пока сказать трудно». «А как младенец?» – спросил Ливит. «Малокровия нет?» «Нет», – ответил Холл. «Но с другой стороны, мы не можем быть уверены, что младенец выжил благодаря тому же защитному механизму». «А может, его спасло что-нибудь другое?» «Как у него кислотно-щелочное равновесие? Нормальное? Совершенно нормальное. По крайней мере, сейчас». Наступила пауза. Наконец, Стоун сказал. «Ну что же. У вас есть, пожалуй, кое-что обещающее. Задача остается прежняя. Определить, что общего между ребенком и стариком. Может статься действительно, что и вовсе ничего». Но для начала мы вынуждены исходить из предположения, что их спас одним и тем же способом один и тот же механизм. Холк кивнул: «А теперь расскажите нам, что вы нашли в капсуле?» Обратился к Стоуну Бертон. «Лучше мы вам покажем». «Что покажете?» «А этот самый микроорганизм», — сказал Стоун. На двери было написано «Морфология». Комната за дверью была разделена на кабинет для экспериментаторов и изолированную камеру за стеклянной стеной. При помощи специальных перчаток экспериментаторы могли работать с приборами в камере. Стоун показал на стеклянную чашечку с крошечной черной песчинкой посередине. Вот это, как мы полагаем, наш метеорит. На его поверхности мы обнаружили нечто, по-видимому, живое. Кроме того, На внутренней поверхности контейнера имеются зоны с определенными признаками жизни. Мы перенесли метеорит сюда, чтобы рассмотреть его под оптическим микроскопом. Засунув руки в перчатки, Стоун установил чашку в нишу большого хромированного ящика. Потом высвободил руки. Этот ящик, пояснил он, в сущности обыкновенный микроскоп, оборудованный обычными увеличительными и разрешающими устройствами. Здесь достигается тысячекратное увеличение, и изображение проектируется на этот экран. Ливит взялся за ручки управления. Холл и все остальные не сводили глаз с экрана. Десятикратное. Холл увидел, что поверхность образца тускло-черноватая, изубренная. Стоун обратил внимание всех на зеленые крапинки. Сто-кратное. Теперь зеленые крапинки стали крупнее и гораздо четче. Видимо, это и есть наш организм. Мы наблюдали, как он растет. Из зеленого становится фиолетовым. Вероятно, в момент клеточного деления. Спектральный сдвиг? Что-то в этом роде. Тысячекратное, сказал Ливит. Экран целиком заполнило одно зеленое пятно, лежащее во впадине между острыми зубцами. Холл обратил внимание на то, что поверхность пятна гладкая и блестящая, почти маслянистая. «Думаете, это бактериальная колония?» «Вряд ли колония в обычном нашем понимании», — ответил Стоун. «Пока мы не узнали об опытах Бертона, мы вообще не думали, что это колония. Полагали, что наблюдаем, возможно, единый организм. Но размер отдельной частицы должен быть порядка 1 микрона. Пятно слишком велико». Значит, здесь мы видим более сложную структуру. Колонию или что-нибудь в этом роде. На глазах у них пятно стало фиолетовым, затем опять позеленело. «Деление продолжается», — сказал Стоун. «Превосходно». Ливит включил кинокамеры. «Теперь смотрите внимательно». Пятно вновь сделалось фиолетовым и некоторое время сохранило свой цвет. Казалось, оно слегка раздалось и в какую-то долю секунды... Распалась на шестиугольные дольки. Наподобие кафельных плиток. Видели? Оно вроде бы распадается. На шестиугольнике. Я вот что думаю, сказал Стоун. А может эти шестиугольники и есть единичные организмы? И еще интересно, сохраняют ли они свою правильную геометрическую форму постоянно или она возникает только во время деления? Под электронным микроскопом узнаем больше. Стоун повернулся к Бертону. «Вы закончили вскрытие?» «Да». «Умеете работать со спектрометром?» «Думаю, что сумею». «Тогда приступайте. Задача нетрудная. Спектрометр работает в блоке свм Нужен анализ как самой породы, так и зеленого пятна. Образец вы дадите?» «Дам. И к ливиту». «Вы знакомы с аминокислотным анализом?» «Конечно». Такие же образцы исследуйте на аминокислоты. И провести фракционирование? Пожалуй, согласился Стоун. Только это придется делать вручную. Ливит не возражал. Стоун снова всунул руки в перчатки и, вынув чашечку из-под микроскопа, перенес ее к небольшому прибору, похожему на миниатюрный ашафот. Это был аппарат для микрохирургии. Микрохирургия – относительно новый метод в биологии. В сущности – Это искусство проведения тончайших операций на единичной клетке. Применяя микрохирургическую технику, биолог может удалить из клетки ядро или часть протоплазмы так же чисто и аккуратно, как хирург производит ампутацию. Прибор сконструирован таким образом, что движение руки с помощью ряда передач и сервомеханизмов превращается в тончайшее микродвижение скальпеля. Вы шевелите пальцем а нож перемещается на миллионную долю сантиметра. Глядя в увеличивающий видоискатель, Стоун начал осторожно долбить песчинку. Отколов от нее две частички, разложил их по отдельным чашечкам и отставил в сторону. Затем принялся отбивать два крохотных кусочка от зеленого пятна. Зеленая тотчас же стала фиолетовым и выросла в размерах. «А ему не нравится», – хохотнул левит. Стоун нахмурился. Занятно. Как вы думаете, это не специфическая реакция роста или же реакция трофическая на повреждение и облучение? Я думаю, ответил Ливит. Пятно попросту не любит, чтобы его ковыряли. Продолжим, только и сказал Стоун.